Летняя ночь. После ухода солнца в кабинете наступило мертвое молчание. «Благодарю вас за вашу прекрасную ложь», — внезапно сказал Джолиум. «Идемте отсюда». Да здесь уже воздух не тот». Вдоль высокой, длинной, выходившей на юг стены, у которой шпалерами росли персики, они молча прогуливались взад и вперед. Старый Джоливан посадил здесь несколько кипарисов между этой покрытой деревом насыпью и отлогой лужайкой, поросшей лючками и желтоглазыми ромашками. Двенадцать лет росли они, пока их темные веретенообразные контуры не стали такими же, как у их итальянских собратьев. Птицы возились и порхали в мокрых от дождя кустах. Ласточки чертили круги, быстрые маленькие тельца, отливающие стальной синевой. Трава под ногами скрипела упруго, красуясь освеженной зеленью, бабочки гонялись друг за дружкой, После этой мучительной стены нежная тишина природы казалась сладостной до остроты. Под нагрятой солнцем стеной тянулась узкая грядка с резидой и онительными глазками, а над ней гудели пчелы, и в этом глухом гуле тонули все другие звуки. Мечание коровы, у которой отняли теленка, Голос кукушки, связа по ту сторону лужайки. Кто бы мог подумать, что в каких-нибудь десяти милях отсюда начинается Лондон. Лондон форсайтов с его богатством и нищетой, грязью и шумом. С редкими островками каменного великолепия, среди серого океана отвратительного кирпича и штукатурки. Этот Лондон, который видел трагедию Ирэн и тяжелую жизнь молодого Джолиона, это паутина, этот роскошный дом презрения, опекаемый инстинктом собственности. И в то время, как они прогуливались здесь, Джолион думал об этих словах. Я надеюсь, что вы поступите с ним так же. пли со мной это будет зависеть от него может ли он поручиться за себя способен ли форсат по своей натуре не сделать рабой ту, что внушает ему обожание может ли красота довериться ему И не лучше ей быть только гостьей, что приходит, когда ей вздумается, позволяя обладать собой лишь недолгое мгновение, и уходит, возвращается, когда захочет. «Мы из природы захватчиков», — думал Джолион, грубых и алчных. Цветок жизни не может быть в безопасности в наших руках. Пусть она придет ко мне, когда захочет, как захочет. Или, если не захочет, не придет совсем. Пусть я буду ей опорой, насестом, но никогда, никогда не буду клеткой. Она была тем просветом красоты, который он видел во сне. Пройдет ли он теперь сквозь занавес? Не обретет ли ее этот пышный покров врожденной привычки владеет, тесное смыкающееся завеса инстинкта собственности? Преградит ли она путь этой маленькой черной фигурки, ему и солнцу? Или занавес раздвинется, и он сможет проникнуть в свое видение и найти в нем не только то, что доступно этим грубым чувствам, бы мне только постичь одно, думал он, только одно. Как не завладеть, не погубить? За обедом нужно было обсудить план действий. Сегодня она вернется в отель, но завтра им придется поехать в Лондон. Ему нужно будет дать указание своему поверенному джеку херингу пусть он не вздумает и пальцем шевельнуть с их стороны не должно быть никакого вмешательства в этот процесс возмещение убытков судебные издержки что угодно пусть соглашается на все с самого начала только бы наконец ей вырваться из этой петли он завтра же увидит херинга они все равно вместе поедут к нему а потом, потом за границу, так, чтобы не оставалось никаких сомнений, чтобы там могли собрать сколько угодно улик, чтобы ложь, произнесенная ею, стала правдой. Он поднял на нее глаза. Его благоговейному взору представилось, что против него сидит не просто женщина, а сама душа красоты, глубокая, догадочная, которую старые мастера Тициан, Джорджоны, Ботичеви умели находить и запечатлевать на своих полотнах в женщин. это неуловимая красота казалось осеняла ее лоб, ее волосы, ее губы, смотрела из ее глаз. И это будет моим — подумал он. — О, мне страшно. После обеда они вышли на террасу пить кофе. Они долго сидели. Был такой чудесный вечер. И смотрели, как медленно спускается летняя ночь. Было все еще жарко. И в воздухе пахло цветущей липой. Так рано этим летом. Две летучие мыши Таинственным, чуть слышным шуршанием носились по террасе. Он поставил стулья против стеклянной двери в кабинет, и мотыльки летели мимо них на слабый свет в комнате. Не было ни ветра, ни малейшего шороха в листве старого дуба в двадцати шагах от них. Луна вышла из-за уже почти полная, и два света... вступили в борьбу друг с другом. И лунный свет победил. Он надел весь сад в другой цвет, сделал его неужноваемым, скользя по каменным плитам, подкрался к их ногам, поднялся, изменил их лица. Ну что же, сказал наконец джолион он, я боюсь, что вы очень устанете, дорогая. Нам уже пора идти. Девушка вас проводит в комнату Холли. И, войдя в кабинет, он позвонил в горничная и подала ему телеграмму. Глядя, как она уходит с Рен, он подумал, наверное, телеграмму принесли час назад, если не больше, и она не подала ее нам. Это знаменательно. Похоже, что нас скоро повесят за дело. И распечатав телеграмму, он прочел. Джолиану Форсальту Робинфилу. Ваш сын скончался безболезненно 20-го Юня. Глубоко сочувствуем. И какая-то неизвестная фамилия. Он выронил телеграмму, повернулся и замерал. Луна светила на него. Бабочка ударилась ему в лицо. Это первый день за все время, что он непрерывно не думал о Джори. Ничего не видя, он шагнул к окну, Наткнулся на старый кресло Кресло отца И опустился на ручку Он сидел, сгорбившись Нагнувшись вперед Глядя перед собой в темноту Сгорел Как свеча вдали от дома От любви Совсем один в темноте Его Мальчик С раннего детства такой добрый с ним, такой ласковый. Двадцать лет. И вот с кошенькой трава не успев и пожить. Я сущности не знал его. Думал Джоли он. И он меня не знал. Но мы, мы любили друг друга. Ведь только любовь имеет значение. Умереть. сам, одному, вдали от них, вдали от дома. Это казалось его форсайдскому сердцу более мучительным, более ужасным, чем сама смерть. Ни крова, ни заботы, ни в последние минуты. И все глубоко заложенное в нем чувство родства, любовь к семье, крепкая привязанность к своей плоти и крови, которая так сильно была в старом Джолионе, так сильно во всех форсайтах, надрывалась в нем пришибленная, раздавленная этой одинокой кончиной его мальчика. Лучше бы он умер в сражении, чтобы у него не было времени тосковать о них, звать их, быть может, в предсмертном бреду. Луна зашла за дуб, И он как-то странно ожил. И, казалось, наблюдал за ним этот дуб, на который так любил взбираться его мальчик. И однажды он упал оттуда и расшибся. Но не заплакал. Дверь скрипнула. Он увидел, как вошла Ирен, подняла телеграмму и прочла ее. Он услышал легкие шелесты о платье. Она опустилась на колени около него. он он заставил себя улыбнуться им. Она протянула руки и положила его голову к себе на плечо. Ее аромат, тепло охватили его. И медленно... Она же владела всем его существом.